10. Джем. Джема постепенно накрывал сон. Пустая ночная трасса, редкие встречные машины, негромкая музыка. Ему уже хотелось ехать куда-нибудь в лес и провалиться в забытьё на несколько часов. В багажнике лежала бензиновая горелка, можно было остановиться, сварить кофе, немного взбодриться, но он уже дошел до такого состояния, когда все лень и хочется только спать. Иван Иванович спросил: "Спать хочешь?" Джем вяло кивнул. Угу. Я уже задеревинел, как Буратино, Иван Иванович улыбнулся. Сравнение не очень точно. Как раз Буратино был самым настоящим человеком, Джем искренне взглянул на собеседника. Вы это про сказку или про питерского авторитета? Иван Иванович по доброму рассмеялся. Нет, с авторитетом Буратино я не знаком. Я про другого персонажа. Джем выключил музыку. Интересно. Я думал, Буратино это сказочный герой, деревянный мальчик. Да, всё так но только отчасти. Ты, наверное, знаешь, что в нашей стране более популярна версия, которую рассказал для детей красный граф Алексей Толстой. А на самом деле это итальянская сказка. Джем согласился. Да, слышал, только там персонажа звали Пиноккио. Иван Иванович поудобнее расположился на сиденье. Да, Пиноккио. Эту детскую сказку написал Карло Коллоди, и настоящая его фамилия Лорэнцини. Кстати, по-итальянски буратино означает марионетка. И настоящий Буратино, точнее прототип сказочного героя, был евреем из Флоренции, Джем рассмеялся. Вот я даже не удивлен почему-то. Еврей кругом. Я даже сам иногда себя евреем ощущаю. А что там за история? Довольно занятная. В конце XVIII века в Тоскане жил некий Пиноккио Санчес, лилипут, очень маленького роста, примерно метр двадцать. Едва ему исполнилось 18, он пошёл на войну и служил полковым барабанщиком. Пятнадцать лет. Можешь себе представить? Вернулся домой инвалидом без обеих ног. Взрывом оторвало и еще часть носа. Сам понимаешь, участь его ждала незавидно. но тут ему повезло. Он познакомился с доктором Карло Бестульджи, который ему сделал деревянные протезы и даже деревянный нос. Вот тебе и папа Карло. Представь себе, лилипут с деревянными ногами и носом. Ему самая дорога в Балаган, и действительно Однако стал знаменитым, публика его обожала. Он ездил по всей Тоскане, выступал на ярмарках и дожил до 44 лет. Погиб во время какого-то невероятного трюка, сорвался с высоты. Джем покачал головой. Надо же, действительно интересно. Я что-то не слышал про это. А как узналось-то? краеведы местные постарались. Во Флоренции, что самое интересное, нашли даже могилу Пиноккио, недалеко от того места, где колодеи похоронен. Судьба. Они даже после смерти рядом оказались. Могилов вскрыли. Там на самом деле оказались деревянные ноги и нос. Так что сказка-ложь давней намёк. Секундочку, а с чего решили, что он еврей? А ты слышал когда-нибудь, чтобы у итальянца была фамилия Санчес? Это сефардская фамилия. Сефарды это евреи, которых изгнали из Испании и Португалии в конце 15 века. Они потом расселялись по всей Европе. Больше всего, конечно, во Франции осела. Кстати, мама Д'Артаньяна тоже из сефардов была, так что и сам Мушкетер тоже еврей, Джем захохотал. Да ладно, не может быть. Д'Артаньяна Дюма придумал. Иван Иванович улыбнулся. Джем, можешь мне поверить? Настоящий Д'Артаньян вполне себе реальный человек. Во Франции до сих пор его дом есть. Я даже бывал там. Есть такой городок Лупьяк. В его окрестностях находится замок Костельмор. Это как раз и есть поместье, где родился Мушкетер. А настоящее его имя было Шарль Жье де Бац де Костальмор, граф Д'Артаньян. Джем уважительно посмотрел на собеседника. Поражаюсь вашим познаниям, Иван Иванович. Да ладно тебе, это не познание. Так, байки, чтобы ты не уснул за рулем. Если я буду действительно тебе что-то серьезное рассказывать, то мы не доедем никуда. Хотя до Феодосии я тебе всю мировую историю успею рассказать. Джем засмеялся. Не удивлюсь, если вы сплошные евреи, окажутся». Иван Иванович вполне серьезно ответил: А вот посмотрим, как ты не удивишься. Вот, кстати, смотри, знак. Через два километра будет заправка. Давай там передохнем немного. Да и поесть не помешает. Заодно и заправимся. Через несколько минут они уже сворачивали на невзрачную АЗС, тускло освещенную мертвенным светом ртутных ламп.